Глаз огня Алана Мура Если хочешь измерить круг, начать можно с любой точки. С этой цитаты из Чарльза Форта Алан Мур начинает свою книгу Изада, посвященную исследованию викторианского общества. Примечание Чарльз Форт. 1874-1932 годы, американский писатель, исследователь паранормальных явлений. Конец примечания. Круг, о котором здесь идет речь, это круг и во времени, и в пространстве. Это круг, сплетенный из черных псов и ноябрьских костров, из мертвых ног и отрубленных голов, Из тоски, утраты и вожделения, круг длиною в несколько миль и в шесть тысяч лет. Я сейчас сижу в одной из комнат старого-престарого, но перестроенного в викторианскую эпоху голландского замка и пишу предисловие к книге Алана Мура, которая называется «Глаз огня». Разумеется, это не лучшее предисловие, которое можно предпослать такой книге. Лучшим предисловием стала бы последняя глава самой книги, которую Алан Мур написал в своей прокуренной комнате в ноябре 1995 года, и в которой до сих пор звучит его голос «Сухой, насмешливый, и на беду нам слишком-слишком умный». «Да». Он написал ее в той самой комнате, заваленной горами книг, которые служили ему под спорьем в исследованиях. Написал, как последний акт, в своем спектакле «Волшебства и веры». Примечание. Аллюзия на короткометражный фильм «Акт веры» по сценарию Алана Мура. Конец примечания. Если хочешь измерить круг... Начать можно с любой точки. Ну, конечно, не совсем уж с любой. Нужно, чтобы точка принадлежала кругу, находилась в том же месте, что и он. И в нашем случае это Нортгемптон. Если бы это было линейное повествование, то мы проследовали бы через Нордгемптон шаг за шагом, от голоса к голосу, от мысли к мысли, от сердца к сердцу. От свинарника, в котором нашел себе приют один придурковатый парнишка, до Хемтауна, от Хемтауна до средневекового городка, и от него уже в наши дни. Но повествование, как и сам город, остается линейным, только если ты сам этого хочешь. И если ты надеешься на приз только за то, что добрался до конца, считай, что ты уже проиграл. Это катание на карусели, а не гонка. Это экскурсия по местам магической истории, от которой не стоит ждать ни эволюции, ни революций. Единственные призы, на которые можно в ней рассчитывать, это узоры, в которые сплетаются люди и голоса, отрубленные головы и хромые ноги, черные псы и треск ноябрьских костров, и все это возвращается и повторяется снова и снова, точно масти, в непоправимо перепутавшейся колоде Таро. В 1996 году, когда эта книга была опубликована впервые, она произвела на мир не такое сильное впечатление, как могла бы. Просто книжка в мягкой обложке, начинавшаяся безо всяких объяснений с рассказа от лица слабоумного парня из кочевого племени, жившего когда-то в каменном веке. Его мать умерла, племя бросило его на произвол судьбы, и теперь ему предстоит столкнуться лицом к лицу со злобой и коварством тех, кто умнее его. А умнее его там все, кого не возьми. А еще узнать, что такое любовь и что такое ложь, И какая судьба ожидает свинью в свинарнике Хоба? При этом свою историю он рассказывает очень своеобразным языком, какого английская литература не знала со времен романа Рассела Хобана «Ридли Уокер» или, быть может, со времен «Пога» одного из выпусков комикса «Болотная тварь», созданного самим Муром. У него крошечный словарный запас. Он говорит исключительно в настоящем времени и не отличает сны от реальности. Не самая удобная отправная точка. И все же в этой первой части Алан являет нам чудеса литературного мастерства и задает все основные мотивы, которые будут повторяться на протяжении книги. Здесь уже есть и лохмачи, гигантские черные псы, рыщущие во снах и в темноте, и скальп, снятый с головы мертвой женщины под мостом, и мертвая нога матери того самого парня, торчащая из могилы, и последний разрывающий сердце костер, и ноябрь, где-то около того дня, который мы назовем именем Гая Фокса, в этот день на кострах по сей день сжигают чучело, а дети стоят и смотрят. Часть удовольствия от этой книги в том, чтобы наблюдать, как мастерски рассказчик говорит голосами мертвых, голосом безымянной девушки-психопатки, которая приходит с краденным именем и краденным ожерельем к Хобу к шаману, что покрыт татуировками, изображающими город. Алан рассказывает нам детективную историю времен Бронзового века и финалом ее становится очередное сожжение на очередном костре. Неожиданное, жестокое и закономерное. Героиня этой истории так же опасна и так уверена в своем уме и превосходстве, как и Коми Жор, торговец нижним бельем, который возложит на свой жертвенный костер в ночь Гая Фокса свою машину и собственную жалкую жизнь а тот говорит голосом жизнерадостного пройдохи, лгущего нам и себе. Так что на мгновение Мур превращается в этого английского Джима Томпсона, и мы понимаем, что исход для коми и предрешен, точь-в-точь, точь, как для томпсоновских персонажей. Римский детектив расследует заговор фальшивомонетчиков. Его разум и тело разрушаются, отравленные свинцом из римских акведуков. Кстати, наше слово «плумбар» — «водопроводчик» — происходит из латыни, где оно означало «тот, кто работает со свинцом». И в ходе своего расследования он узнает, что свинцом отравлена вся империя, пусть и в ином смысле. И в этой истории тоже есть голова». Голова императора, отчеканенная на круглой монетке. Круг будет измерен и взвешен и найден слишком легким. Пока будете читать, примите на веру, что это хорошая книга. Возможно, теория Мура насчет тайны тамплиеров и далека от истины, тем более, что истины в этой книге вообще нет, по крайней мере, в том смысле, в каком вы ее себе представляете даже если какие-то из событий происходили в действительности, но она не противоречит фактам, что приводит нас к очередной отрубленной голове и церкви тамплиеров в Нортгемптоне, равно как и рассказ несчастной головы Фрэнсиса Трэшема о его временах и жизни. Все эти истории – шкатулки с секретами, и большинство из них остаются неразгаданными, а те разгадки, которые все-таки нам даются, лишь открывают двери к еще большим загадкам и затруднениям. Или, иными словами, глаз огня – это в своем роде истина, но истина литературная, историческая и магическая, а потому объяснения, которые мы получаем, всегда неполны и неудовлетворительны, а истории остаются необъясненными и незавершенными. Точь в точку как истории наших собственных жизней. Эту книгу приятно читать и перечитывать. Можете начать, откуда хотите. И начало, и конец одинаково хороши. Но круг начинается с любой точки, как и костер. Не верьте ни этим сказкам, ни городу, ни даже человеку, который рассказывает сказки. Верьте лишь гласу огня. Это мое предисловие к переизданию книги Алана Мура «Глаз огня». 2003 год. И это первое, что я написал после того, как перенес Менингит. До сих пор помню, как страшно мне было снова начать выводить слова на бумаге.